Первым, кого Наташа увидела в зале прилета, был тот самый старик, который во время собеседования гонял ее под текстом самодеятельных песен. Тогда, во время разговора по скайпу, она не разглядела его глаза, слишком волновалась, стараясь ответить быстро и правильно, а теперь вдруг ясно ощутила холодную и одновременно задорную уверенность, льющуюся из этих светлых, окруженных морщинами глаз. Маринка его не заметила, но это только потому, что не узнала. Во время собеседования Наташи она сидела сбоку, чтобы не попасть в камеру. Слышать-то слышала, а вот лиц не видела. А уж когда настала очередь ей самой отвечать на вопросы, все внимание девушки было сосредоточено только на американце. Цель. Она же жертва. И на рыжеволосой женщине «возможная соперница». На третьего интервьюера она и внимания не обратила, и лицо его запомнить не пыталась. Маринка шла впереди, горделиво приподняв подбородок. На ногах голубые слепоны точно такого же цвета, как обвивающий ее шею чокер, узкие джинсы с подворотом, открывающим татушку на одной из щиколоток, белая коротенькая облегающая тишка с принтом, в котором преобладали голубой и синий цвета, Сверху накинута свободная туника, крупная и чистая, как рыболовная сеть. Этот наряд Маринка составляла долго и придирчиво. Осталась им вполне довольна и была убеждена, что производит на окружающих впечатление, во-первых, неизгладимое, а во-вторых, такое, какое нужно, чтобы ее сразу сочли девушкой умной, незаурядной и обладающей вкусом. Наблюдавшая процесс выбора вещей Наташа никак не могла уяснить, Почему самая обыкновенная футболка, пусть и с рисунком, которая по первоначальному замыслу предназначена для занятий спортом, становится, будучи переименованной в тишку, свидетельством ума и незаурядности? И зачем носить на шее плотно облегающую плетеную удавку в тон обуви? Не понимала тоже. А уж про с одного плеча рыболовную сеть и говорить нечего. Вещь совершенно бессмысленная учитывая жаркую погоду. Сама Наташа, несмотря на уговоры и даже требования подруги, оделась по собственному усмотрению, просто и практично. Вместо тесных джинсов — свободные джогеры, вместо модной обуви — традиционные кроссовки далеко не самого известного бренда. И футболка у нее именно футболка, длинная, до середины бедра, а не коротюсенькая, не пойми что, как у Маринки». Конечно, кроссовки она могла бы купить и подороже, и помоднее. С деньгами проблем нет, родители дают достаточно. Но у Наташи с детства плоскостопие третьей степени. Ноги болят почти в любой обуви, так что и туфли, и ботинки, и кроссовки приходится выбирать не по красоте и не по бренду, а исключительно посредством многократных тщательных примерок. Какая колодка подойдет, ту и покупает». Маринка проскочила мимо старика, как мимо пустого места, а Наташа бросилась к нему, как к родному. «Здравствуйте, вы нас встречаете?» «Вас, вас!» — заулыбался старик. «Только подружка твоя, Марина, мимо пролетела, как на крыльях. Наверное, водители в голунах ищет». Маринка уже мчалась к ним, глаза метали молнии. «Натка, ты чего застряла? Дедушка, вам что нужно? Я сейчас полицию позову». Наташа залилась краской стыда. Как неловко получилось. Маринка, конечно, добрая и умная, заботится о ней, опекает, хочет судьбу неудалой подруги получше устроить, но иногда так выступит, хоть сквозь землю проваливайся. «Мне, дочка, нужно вас погрузить в транспорт и отвезти на базу», — спокойно ответил старик. «И на будущее усвой». «Людей надо запоминать, и вообще надо быть внимательной, в жизни очень пригодится. Вот я обои на вашей стенке в комнате с одного взгляда запомнил, и картинку, которая там висит, тоже запомнил. Не говоришь о ваших лицах и именах, а ты меня видела, говорила со мной и не узнала. Плохо. Гляди, с такими данными второй тур не пройдешь. Вот наташ молодец, и память у нее отличная, и внимание острое, цепкая. Впервые за все годы Наташа увидела, как ее всегда уверенная в себе подруга растерялась и даже словно бы поблекла. Старик, между тем, невозмутимо оглядел сумки в руках у девушек, объемистую у Маринки и обычную повседневную на ремне через плечо у Наташи. Маринка, как и обещала, набрала с собой кучу тряпок и обуви, чтобы не оплошать и быть во всеоружии на любой случай. Наташа же не взяла ничего, кроме смены белья, туалетных принадлежностей и тонкой ветровки из леднущейся ткани, которая сворачивалась в тугой комочек, засовывалась в специальный чехол и занимала в сумке совсем мало места. Багаж не беру, невозмутимо заявил старик. Вы молодые, сами несите. Прошу за мной, машина на улице. Он направился к выходу, не оборачиваясь. «Ты дура!» — прошипела Наташа, стараясь, чтобы старик не услышал. «Вот что мы теперь будем делать? Он там наверняка один из главных. Нажалуется на тебя, и я вместе с тобой под раздачу попаду». Маринка чуть не плакала от досады. «Это ж надо было так проколоться в первые же минуты». «Да ладно», — пробормотала она. «Сама знаю. Ты еще меня пинать будешь. Может, все обойдется, и окажется, что он никакой не главный, а просто шофер. Тогда пусть жалуется сколько угодно. — Ага, шофёр, — злорадно поддакнула Наташа. — Чего ж он тогда на собеседовании сидел? — Мариш, надо извиниться перед ним. Вот прямо сейчас, пока не доехали мы до этой базы, и он никому не рассказал. — Еще чего? — вспыхнула Маринка. — Ты хочешь, чтобы я перед этим старым сморчком извинялась? С какого перепугу-то? Да я перед родной матерью ни разу в жизни не извинялась, а уж перед этим... Наташа подумала, что крайне неосмотрительно было бы считать старым сморчком человека с такой памятью и с такими невероятными глазами. Но объяснять подобные вещи Маринке — дело бесполезное. Только время тратить. «И вообще, за что я должна извиняться?» — продолжала шепотом возмущаться подруга. «Что я сделала такого, за что нужно извиняться? Назвала старого деда дедушкой? И теперь что, за это в тюрьму сажают?» «Ты ему полицией пригрозила». «И что?» Маринка почувствовала себя увереннее и повысила голос. «Это тоже нельзя? Это теперь преступление? Я увидела, как моей подруге пристает незнакомый человек, и...» У Маринки всегда мгновенно находилось сто объяснений и тысяч оправданий, и заставить ее испытать чувство вины невозможно по определению. А о том, чтобы извиниться, даже и речи быть не могло. Наташа иногда завидовала такому ее умению чувствовать себя правой в любой ситуации. Но сейчас ей было чего то очень обидно за старика, который был с ней одной крови, и впервые в жизни захотелось, чтобы Маринка поняла, что не права. «Он не незнакомый человек», — строго проговорила Наташа. «Он с тобой разговаривал несколько дней назад. Ты должна была его запомнить и узнать, а ты не запомнила и не узнала». «Если у тебя плохая память и слабое внимание, ты можешь не пройти испытание, и тогда не попадешь на основное мероприятие. А у тебя план, поэтому ты не должна рисковать. Надо извиниться, Мариш». «Не буду», — огрызнулась та. У самых дверей, ведущих на улицу, толпа сгустилась. Идущему впереди старику пришлось замедлить шаг, и расстояние между ним и девушками сократилось, так что на всякий случай голос пришлось понизить до едва слышного шепота. «Если ты не хочешь извиняться, тогда я сама это сделаю», — заявила Наташа. «За тебя. Я не могу, понимаешь? Мне стыдно». «Вот блин! А тебе-то за что? Это ж я накосячила, а не ты!» «Ты накосячила, а я промолчала. Я так не могу, Маринка». Промолчал и молодец. Молчание золото». «Промолчи, попадешь в стукачи. Промолчи, попадешь в палачи». Наташа машинально произнесла вслух первые же пришедшие на ум слова из песни Галича. «Чего?» — протянула Маринка. «Ну да, для нее эти тексты — китайская грамота, дурацкие песенки, слушая которые жизнь не построишь. Может быть, подруга права». Они оказались на улице, вернее, на площади перед аэровокзалом. Уже стемнело время к полуночи, и теплый вечерний воздух казался особенно вкусным после задышанного множеством людей кондиционированного воздуха в терминалах и в салоне самолета. Наташа решила, что им придется еще долго идти до машины, и времени на разговор с Маринкой у нее достаточно. Однако старик почти сразу подошел к большому черному джипу и открыл водительскую дверь. Маринка тут же забыла о назревающем конфликте. «Блин!» — восхищенно протянула она. «Шикардос! А ехать далеко?» «Смотря как считать», — отозвался он. «По московским меркам близко, а по местным далеко». Маринка собралась было сесть впереди, рядом с ним, но старик посмотрел остро и как-то насмешливо. «Будьте любезны, дамы, займите места на заднем сиденье». А почему мне нельзя сесть впереди? сердито уперлась Маринка. Наташа молча заняла место сзади. Потому что я так сказал невозмутимо отрезал старик. Так больше нельзя подумала Наташа. Сейчас начнется. Нужно спасать ситуацию. Извините, пожалуйста, как вас зовут? обратилась она к старику. Маринка, пыхтя, запихивала свою набитую одеждой сумку в открытый багажник. Старик уже сидел за рулем и не делал ни малейшей попытки оказать помощь пассажирке. «Меня зовут Назаром Захаровичем. Это для твоей подруги», — ответил он как-то непонятно. «Для подруги?» — переспросила Наташа. «Да, для Марины. А для тебя просто дядя Назар. Меня так зовут все, кому я это позволяю». «Значит, все -таки обиделся», — удрученно подумала Наташа. «Маринка не попадает в число тех, кому он позволяет. А я, выходит, попадаю. А вдруг она обидится? Как нехорошо выходит. Он обижается на Маринку, а Маринка на меня. Кругом одни обиды». Маринка, наконец, уселась рядом, и машина тронулась. «Назар Захарович, извините нас, пожалуйста. Так неловко вышло. Мы растерялись, наверное». Промямлила Наташа. Ну ты-то, дочка, не растерялась, со смешком ответил Назар Захарович. Да и подружка твоя тоже. Сразу сообразила, что надо возвращаться и спасать тебя от старого сладострастника, Даже полицию позвать собралась. Нет уж, растерянностью тут и не пахнет, но ставлю тебе жирный плюс за то, что готова извиняться, хотя и не виновата». А мне минус, да? с вызовом спросила Маринка. «Это у вас уже второй тур начался? Баллы выставляете?» Старик не ответил, и Наташа вдруг испугалась. Сама не понимала чего, но испугалась сильно. Было в этом деде Назаре Захаровиче что-то необъяснимое и пугающее. «Сериалы любите смотреть?» — неожиданно спросил он. «Да», — хором ответили девушки. «А что?» «Тогда угадайте, над каким эпизодом я смеялся больше всего. Кто угадает, тому два плюс поставлю, даже три, так уж и быть». Наташа недоуменно переглянулась с подругой. «Вы хоть наводку дайте. Какой сериал? Наш российский или какой?» «Наводку дам. Американский». «Комедия или боевик?» Продолжала допытываться Наташа, которая, в отличие от Маринки, комедии не смотрела вообще, а вот «Боевики» и криминальные сюжеты с удовольствием. Ни комедия и не боевик». «Про любовь?» «Тоже нет». Маринка начала раздражаться. «Ну а что тогда?» «Думайте, одну наводку я вам дал, дальше буду только на вопросы отвечать, сам ничего не скажу». Минут пять девушки безуспешно пытались угадать хотя бы название сериала и не обращали внимания на местность, по которой ехали. «Ладно, все равно не угадайте», — внезапно прервал их Назар Захарович. «Сериал называется «Элементарно», и есть там один невероятно забавный эпизод. Двое молодых парней обсуждают заказчика, и один из них говорит, «Да что он может понимать в веб-дизайне? Ему же лет 45, не меньше». Наташа прыснула и расхохоталась. Маринка ничего не поняла. что тут смешного?» — недовольно спросила она. Наташа ткнула ее локтем в бок. «Не, ну правда», — продолжала настаивать Маринка. «В чем прикол-то? Чуваки все правильно сказали». Наташа снова толкнула ее на этот раз сильнее. «Вставлю Наташе маленький плюсик за то, что поняла», — сказал Назар Захарович. «Ты, Марина, у неё потом спроси, она тебе объяснит». «А вы кем работаете?» — спросила Маринка, как ни в чем не бывало. «Шофёром?» «Я никем не работаю. Я на пенсии. Оказываю услугу своему другу, который попросил вас встретить и привести «А в проекте вы кто?» «Никто». Ну, вы же были на собеседовании». Наташа наклонилась к подруге и прошептала прямо ей в ухо. «Да угомонись ты. Видишь же, что он не хочет отвечать». «Отвяжись!» — буркнула Маринка и продолжала в полный голос. «Вы там сидели вместе со всеми, вопросы задавали». «Я оказывал услугу своему другу, который попросил проконсультировать и высказать свое мнение». «А кто ваш друг? Этот американец, который самый главный?» «Да, именно он». «А почему он живет один?» Наташа поняла, что этот допрос нужно прекращать, пока Назар Захарович не разозлился. Она, напрягая зрение, попыталась рассмотреть пейзаж за окном. Темно, освещения почти нет. Куда они едут? Вернее, куда их везут? Если первый вариант вопроса вызывал только любопытство, то при втором варианте ответы напрашивались тревожные, даже пугающие. Ей показалось, что невдалеке блестит вода. Река, что ли? Назар Захарович, а где мы едем? Вдоль реки? Спросила она, чтобы перевести разговор в другое русло. Мы едем вдоль берега Большого озера. Аэропорт, куда вы прилетели, принадлежит крупному городу, озеро неподалеку от него. На противоположной стороне озера находится поселок городского типа. Вот туда мы и едем, пояснил Назар Захарович. В поселок? С изумлением переспросила Маринка. А что там делать-то? «Мы с Натахой выросли в поселке, так сбежали при первой же возможности. Там же с тоски сдохнешь. А вы только нас встречаете или других тоже?» «Я всех встречал. Вы последние, остальные уже приехали». «Ой, а расскажите, сколько их? Какие они? Откуда?» — оживилась Маринка. «Разные. Завтра всех увидите и сами познакомитесь». Ну вы хоть скажите, сколько их?» «Завтра узнаете». «Ну что вы вредничаете-то?» — с досадой воскликнула она. «Трудно сказать, что ли?» Назар Захарович помолчал, потом ответил. «Дорогая Марина, я ясно тебе дал понять, что ни на какие вопросы, касающиеся проекта, я не отвечаю. Однако ты меня не услышала и продолжаешь настаивать на своем. За эту настойчивость я так и быть поставлю тебе маленький плюсик, а за то, что ты не умеешь терпеть, не слышишь и не понимаешь, ставлю жирный минус. Вот подруга твоя про проект ничего не спрашивает, стал быть, заслуживает еще одного плюсика за внимание и терпение». Минут через пятнадцать машина въехала в поселок и остановилась перед самой обычной пятиэтажкой, почтенный возраст которой был хорошо заметен даже в темноте. «Это гостиница?» — недоуменно спросила Маринка, оглядывая изрядно обшарпанный фасад. «Больше на общагу похоже». «Нет, это жилой дом», — коротко ответил Назар Захарович. «Забирайте багаж, дамы, и следуйте за мной». Маринка злилась, а Наташе было не по себе. Как-то непонятно все, И страшно. Ночь, жилой дом, никаких ответов на вопросы... Может, все-таки позвонить кому-нибудь, как и собиралась. Назар Захарович не доставал никаких ключей, просто открыл дверь одной из квартир на втором этаже. Надежда Пална, громко произнес он. Встречайте гостей. Тут же перед ними появилась пожилая тетка обширного формата. Хмурое, неприветливое лицо сперва испугало Наташу, но потом она с облегчением подумала: Если здесь женщина, то может, и не так все ужасно. «В ночное время только бутерброды и холодные напитки», равнодушным тоном объявила тетка, которую назвали Надеждой Павловной. «В десять вечера кухня закрывается, плита выключается. Что будете?» «А сэндвич можно какой-нибудь? И Редбул? тут же попросила Маринка. Форматная тетка поманила их пальцем в комнату, где на столе стояли два подноса с бутербродами, одни с сыром, другие с варёной колбасой. На другом столе поменьше — Сиротливо разместились несколько бутылок пива и два графина. Судя по цвету, в них были соки — томатный и яблочный. «Выбирайте, ничего другого нет и не будет», — грубо сказала Надежда Павловна. решать быстрее, через пять минут буфет закроется». «Как-то странно», — настороженно подумала Наташа. «Тратить такие деньги, чтобы оплатить наш проезд и экономить на еде?» «Даже у нас в поселке в кинотеатре, буфет намного богаче. Или для них главным было заманить нас сюда, а с этой минуты начинается рабство в холоде и голоде? Неужели мои страшилки окажутся правдой? Надо скорее позвонить, пока телефон не отобрали. Или хоть смс-ку отправить». Маринку, однако, подобное несоответствие затрат на дорогу и питание ничуть не смутило. Она, похоже, вообще ничего не сопоставляла и реагировала только на непосредственные раздражители. «А чего вы грубите?» — возмущенно проговорила она. «Почему вы таким тоном с нами разговариваете? Вы что себе позволяете? Вот это вот убожество называете буфетом? Ни еды нормальной, ни напитков!» И она презрительно ткнула пальцем в сторону столов. «Я лучше дойду до ближайшего супермаркета и куплю себе, что захочу. А этими вашими объедками сами давитесь!» Наташа дернула ее за руку, но Маринка руку сердито выдернула. «Дорогая Марина у нас непонятливая», — зажурчал неожиданно мирный голос Назара Захаровича. «В 70-е годы, дорогая Марина, не было ни сэндвичей, ни Редбула, ни прочих радостей. Даже воды без газа в бутылках не было». И буфетчицы, которые мило и вежливо разговаривали с покупателями, встречались крайне редко. С этой минуты, милые дамы, и на три дня вы погружаетесь в обстановку, максимально приближенную к реалиям того периода. Вас об этом предупреждали, но вы, как обычно, не услышали или не обратили внимания. Да, кстати, будьте любезны сдать всю технику. «Не успела», — мелькнула в голове у Наташи. «Все-таки я действительно тормоз, но, кажется, ничего плохого не будет. И в самом деле, семидесятые же. Ладно, поздняк метаться». Она безропотно открыла сумку, вынула и отдала Назару Захаровичу телефон, плеер, наушники и зарядники. «Это все?» — он бросил на Наташу испытующий взгляд. «Все, честно». «Верю». Улыбнулся он и снова стал таким же, каким Наташа видела его во время собеседования. Совсем своим. Одной крови с ней. «Поешьте, девушки, а я пока расскажу, что будет дальше». Маринка стояла бледная от злости и недоумения. Резкими движениями вынула и буквально швырнула Назару Захаровичу телефон и iPad. Наташа с ужасом ждала, что сейчас ее подруга выкинет очередной фортель, который окончательно все испортит, но внезапно послышался добродушный смех Надежды Павловны. «Что, девчат, тяжко? Не ожидали? Да вы не бойтесь меня, я вас не обижу. Это мне по так полагается, я должна быть хамоватой и вороватой буфетчицей». «На самом-то деле я добрая, не укушу. Кстати, одна из вас будет жить вместе со мной. Так что ешьте бутерброды и решайте, кто со мной пойдет. Наташа взяла бутерброд с колбасой и попросила томатного сока. У неё всегда был отменный аппетит. «Я не поняла. Что значит жить с вами?» — нахмурилась Маринка, откусывая от бутерброда с сыром. «Это как вообще?» «Это так, дорогая Марина». Начал объяснять Назар Захарович с мягкой улыбкой, которая так и не сошла с его лица. Что каждый участник отборочного тура будет жить вместе с кем-то из сотрудников в отдельной квартире. «Да не буду я жить с чужим человеком. Я с Наташкой приехала с ней и жить буду. Вы чего придумали-то? Бред какой-то». «В семидесятые годы, дорогая Марина», — терпеливо продолжал он, Молодые люди вашего возраста и социального положения, если они не сироты, почти никогда не имели возможности жить одни, без родителей. Все эти подробности, если они вам неизвестны, вы узнаете в ходе нашей работы. А пока просто примите как данность. Вы будете жить в квартире со взрослым человеком. Одна из вас с нашей Надеждой Павловной, другая с Галиной Александровной». «Это еще кто?» – спросила Маринка. «Это культуролог, профессор, доктор наук». Наташа робко посмотрела на него. «Назар Захарович, а можно мне жить с вами?» Тот рассмеялся. «Нет, дочка, нельзя. Правило жёсткое. Девушки живут только со взрослыми женщинами, а юноши с мужчинами». «Но почему?» «Чтобы лишних разговоров не было. Надеюсь, вы понимаете, о чем я», строго ответил Назар Захарович. «И определяйтесь побыстрее. Время позднее, ночь на дворе. А завтра подъем, и за работу. Начинаем в девять утра». «А вот мне интересно», — вызывающим тоном заявила Маринка. «Почему это вы называете меня дорогая Марина, а Наташку — дочкой?» «А потому, дорогая Марина, что я уже старый. Мне намного больше сорока пяти лет. Я живу давно, и тем самым заработал себе право выбирать, кого и как называть». Наташа вспомнила разговор в машине и снова рассмеялась. Ей вдруг стало легко и совсем не страшно. И если минуту назад перспектива жить бок о бок с совершенно незнакомыми женщинами вызывала у нее отторжение, смешанное с отвращением, то теперь она готова была жить с обеими, хоть с Надеждой Павловной, хоть с неведомой профессоршей Галиной Александровной. Надежда Павловна такая уютная, большая, надежная и добрая. Какой окажется Галина Александровна, неизвестно, но раз она культуролог и работает в этом проекте, то наверняка знает много интересного про тот период и может в свободное время рассказать Наташе. Кого же выбрать? Но Маринка сделала свой выбор первый. «Ладно, я буду жить с этой... Как ее? Ну, профессор, которая...» «Галина Александровна», — тихонько подсказала Наташа и тут же поймал на себя одобрительный взгляд Назара Захаровича. «Не зря я говорил, что Наташа приметливая. Все видит, все слышит, все запоминает с первого раза. Молодец, дочка. Давайте-ка, девушки, прощайтесь, и я поведу Марину туда, где она будет жить. Это здесь же, только на третьем этаже. Я в прихожей подожду». «А я пока приберу здесь все. Подхватилась Надежда Павловна и начала складывать в контейнеры и уносить на кухню продукты и напитки. Маринка крепко обняла Наташу и замерла на несколько секунд. «Ты не обижаешься, что я что себя выбрала?» — шепотом спросила она. «Да почему я должна обижаться?» — не поняла Наташа. «Ну, не знаю. Ты вроде как в колледже культуры учишься. Нашла бы, о чем с ней поговорить. Но ты и меня пойми, Натка. «Ты ведь с этой профессоршей про песенки свои будешь разговаривать, а про главные все равно не сумеешь». «А я сумею. Я у нее все выведу и про американца. Он же с доктором наук наверняка больше делится, чем с буфетчицей. А ты только время зря профукаешь». «Надюша!» — послышался из прихожей голос Назара Захаровича. «Выкати мне чемоданчик для Марины». «Сейчас, Назар, минутку!» — отозвалась из кухни Надежда Павловна. Она быстрыми шагами прошла мимо девушек в дальнюю комнату и через несколько секунд прошествовала обратно, катя за собой чемоданчик на колесиках. «Ну что, Наталья, давай мы с тобой делом займемся, сказала она, когда за Назаром Захаровичем и Маринкой закрылась дверь. «Одежду выберешь и пойдем спать». «Какую одежду?» «Которую в те годы носили». «У вас же специально для этого все размеры спрашивали, вот и подобрали для каждого по размеру одежду и обувь. И по чемоданам заранее разложили. пойдем ка Она провела Наташу в ту самую дальнюю комнату, совсем небольшую. В ней стояли два квадратных столика, накрытые скатертями, и по четыре стула вокруг каждого. В центре каждого стола солонка, перечница, подставка с салфетками. На подоконнике горшки с растениями. В углу чемодан, точно такой же, как тот, который унесла с собой Маринка. На крышке чемодана прилеплен желтый стикер с надписью «Наталья». «Открывай, примеряй, выбирай», — скомандовала Надежда Павловна. Наташа осторожно открыла чемодан и принялась разглядывать вещи, которые показались ей невзрачными и грубыми. Ткани какие-то непривычные, сплошь синтетика, цвета неинтересные. Платье, сарафан, юбка, три блузки. Две пары брюк, одни синтетические, ярко-синие, другие коричневые, вроде как джинсы по фасону, но жесткие, плохо отстроченные. Из обуви пара босоножек, пара туфель и тенниски. Первой мыслью было, как же Маринка это будет носить? Да она же с ума сойдет. Подруга с таким рвением выбирала наряды, ухлопала кучу времени на примерки, тащила тяжеленную сумку, и в результате облом. Она вытащила то, что выглядело похожим на джинсы. Что это? спросила Наташа у Надежды Павловны. Джинсы? Да ладно, настоящие джинсы. Ой, не надо мне тут рассказывать, какие бывают настоящие джинсы, отмахнулась Надежда Павловна. А ты сама не знаю. Это сейчас джинсы взывались, любого фасона и на любой кошелек. А в те времена настоящий блюд джинс стоили как две зарплаты работника с высшим образованием. Да и то купить можно было только у спекулянтов с рук. Ну или достать, если блат есть. А эти вот индийские, 20 рублей стоили. Так тоже ловить надо было, где выбросят, и очередь приличную отстоять. Ты примерь, может оно и ничего? Наташа с сожалением сняла свободные джогеры из мягкой шелковистой ткани и натянула джинсы. Неудобно. Жестко. Давит на живот. Попробовала присесть. Нет, неудобно. В коленках ткань не тянется, совсем не эластичная. Она быстро перемерила все остальное и остановилась на легкой шелковой юбке и двух блузках. Вышла в прихожую, посмотрела на себя в зеркало. Ужасно но зато более или менее удобно, по крайней мере, в сравнении с так называемыми джинсами. С обувью было хуже всего. Все три пары оказались, хотя и по размеру, но ужасно неудобными. Наташа прошлась в каждой из них по квартире, и стопы заныли. «Я не могу в этом ходить», — жалобно проговорила она, чуть не плача. «У меня плоскостопие, мне больно». «Ну, что ж делать, милая моя?» — развела руками Надежда Павловна. — В те времена все так ходили. Ты стельки свои почему не привезла? Вставила бы их сейчас и ходи, как королева. — Какие стельки? — Ортопедические. — Что ты так смотришь? Нет, что ли? — Нет, — призналась Наташа растерянно. — Я даже и не знала про них. А зачем они? — Ах ты, господи! — вздохнула буфетчица. — И как вы выживаете? Ничего не знаете, ничего не умеете. Ладно, я тебе потом расскажу, а сейчас спать пойдем. Наташа огляделась. В этих двух комнатах она не видела ни одного спального места. Может быть, есть еще одна комната, которую она с перепугу не заметила? Надежда Павловна перехватила ее растерянный взгляд и усмехнулась. Здесь у нас пищеблок, столовый и буфет. Если не хочешь сама готовить, приходи, здесь подадут но в ассортименте советского общепита. Решишь сама готовить? Тоже сюда приходи, тебе продукты выдадут. Но не любые, как сейчас, а только такие, которые в те времена были доступны. В большой комнате у нас буфет и столы для питания участников. А здесь, в запроходной, подаем сотрудникам, чтобы все было как положено. Для руководства во всех столовых были отдельные залы. Начальники с простыми людьми за одним столом не сиживали. Да и меню для них поинтереснее старались сделать. Это квартира трешка. Здесь есть еще одна комната отдельная, в ней продукт хранятся. А жить мы с тобой будем в другой квартире рядом, на этом же этаже. Она поменьше, но ничего, разместимся. По сравнению с пищеблоком, соседняя однокомнатная квартирка показалась Наташе совсем маленькой и тесной. Ей хотелось задать Надежде Павловне множество вопросов. Но день выдался таким длинным, таким трудным. Она быстро приняла душ и забралась в постель, уже сквозь сон слыша, как надежда укладывается и ворочается на диване, до которого, казалось, можно достать рукой. Впервые за много лет Наташа перед сном не слушала свои любимые песни. Но об этом она даже не успела подумать, провалившись в глубокий, крепкий сон.